Глава сорок ч е т р Столкновение сил. Вся группа остановилась на некотором расстоянии от Пейна. Мужик с незапоминающейся внешностью, и не б р и т о й щ е т и н о й поднял руки. Он самый. Кивнул он. Мечи, которые режут сталь. Наш общий знакомый, который так хорошо з а т а ч и в а е т оружие, при нашей последней встрече чуть не убил меня. Мне пришлось очень быстро убегать. Судя по твоему росту, ты не он, и, как я и думал, он устроил что-то очень неприятное. Ты чего хочешь, Килдинг? И Фрид подобрался, как перед прыжком, и стал выглядеть еще страшнее. Даже под маской можно было понять, что он улыбается своей безумной улыбкой. Я пришел не от Килдингов, спокойно ответил Бадун. Хоть я и принял их клеймо, Килдингом я и не являюсь. Знаешь такое понятие, как атеист? Я просто согласился на клеймо, чтобы получить от них выгоду и сотрудничать. Например, знаю, что такой килдинг, как пёс, спешит сюда с кучей народа. Но сейчас я представляю институт. Грин невольно порадовался п о в я з к е на своем лице, а вот слова о том, что сюда спешит пёс и куча фанатиков, ему явно не понравились. Как и то, что Пейн слишком измотан, чтобы драться. И поэтому ведет переговоры. Куча ветвей этой секты по-разному видит свое учение. Кто-то и впрямь ударился в мистику, кто-то помешан на жертвах и ритуалах, кто-то прагматично использует его для обогащения. А еще часть учёные и самоучки, которые поставили себе татуировки в надежде найти тайные знания. Продолжил Бадун, и все услышали о большом куше, который появится здесь. И сейчас куча психов и фанатиков спешит сюда, чтобы урвать свой кусок и с его помощью подкрепить свою власть, показывая наивным а д е п т а м чудеса. Еще часть хочет торговать этим кушем, наживаясь, как монополисты, и только верхушка айсберга желает расшифровать данные ради знаний, надеясь на бегство из этого мира. Пэйн молча слушал, а потом достал инъектор и аккуратно поставил себе укол. Мне интересны все эти направления. Флегматично продолжил Бадун. Но я не хочу, чтобы такие ценные вещи попали в руки психам, которые потом смогут сами устанавливать на них любую цену. Я предпочту институт, который поделится разработками и выходом, если он есть. Пейн открыл рюкзак и показал кучу сиди и дивиди дисков. Вот то, что вы искали. Грин увидел, как жадно уставились на этот рюкзак визитеры, как их глаза налились алчностью. Как мелькнуло на лице Бадуна коварное и хитрое выражение, но был плюс: стволы оружия оказались чуть отведены, дабы не нароком не повредить содержимое. Бегите к выходу! р я в к н у л Пейн, вытряхивая хрупкие диски и заставляя лететь их вверх и кувыркаться. В тот же миг Грин и остальные рванули с места. Бадун тоже, мгновенно исчезая из одного места и появляясь в другом, чтобы схватить падающий диск. Еще один из его спутников скинул руки, активируя т е л е к и н е з и пытаясь подхватить сразу все цели. Некоторые вскинули стволы в сторону убегающих, другие направили их в сторону Пейна. И тут и Фрид, д и к о х о х о ч а выпустил очередь патронов двенадцатого калибра. Телекинетик вытянул руки перед собой закрываясь, как щитом, Пейн, бегущий на эту группу, вскинул перед собой автоматы и застрочил. Второй клон возник рядом, и тут же в грудь обоим двойникам попала очередь. Мимо, сказал настоящий Пейн, появляясь позади стрелка и вскидывая меч. Стрелок развернулся и прыгнул в сторону. Меч не достал его на полметра, но почему-то одна из его рук оказалась отрублена. Меч снова поднялся, и ближайший боец не стал стрелять, а вскинул вверх ствол автомата со штыкножом. Меч попал точно между ножом и стволом и замер. Но в этот момент на его боку сам собой появился порез от меча. Это фантом, настоящий прячется где-то рядом, крикнул кто-то. И тут через защиту п р о р в а л с я и Фрид и приложил ладонь к чужим вискам. Грин и внешник выкатились наружу. Стой, там наши остались, крикнул Грин. Не с ы й ответил внешник. Пейн, хотя выглядит сонным ленивцем, однажды завалил Рубера всего лишь из пистолета. Ты и сам видел, как он может исчезать, но играми в и с ч е з а л о ч к и его способности не ограничиваются. Даже когда остается мало с и л у него есть отменные трюки. Ты видишь, как он рубит м е ч о м Вот только тот оказывается длиннее, или рубит сверху внизу голову, а на самом деле сбоку, или моменты. Когда невидимым становится только меч, а сколько людей погибло, думая, что его руки подняты, когда они на самом деле наводили на них пистолет, от такого психа, как и Фрид, я просто боюсь. Он легко может выжечь тебе мозги. На секунду коснувшись головы, г р и н кивнул, сберегая дыхание. Бежим! зарал его напарник и было от чего. Из з а б л и ж а й ш е г о пригорка показались несколько военных машин. Оно и понятно, не пешком уже сюда притащился Бадун. Грин поднажал, вскинул голову, глянув в небо, потом направо и побежал еще быстрее. С правой стороны выезжала целая колонна бронетехники с узнаваемой эмблемой скорпиона в круге и надписи «Пожри всех». Килдинг пёс не соврал, он и его дружки я в и л и с ь Даже бронетехника у них была украшена символами. Повсюду шипы, острые гребни и человеческие кости. На п а р н и к Грина тоже заметил это и поднажал еще, хотя казалось, что бежать быстрее уже невозможно. А между тем силы Института и Килдингов, не открывая огня, плавно двинулись к беглецам. Слово сочетание между молотом и наковальней очень точно описывало ситуацию. Килдинги приближались, бивисекторы тоже. Как и точки на небе, одна из них увеличилась в размерах и изменила траекторию полета. Крестообразное тело с четырьмя лопастями быстро неслось вниз. Стали видны хищные боевые модули. в н е ш н и к и отправили свою самую мощную силу — авиацию. Внезапно до этого спокойно бежавший товарищ Грина прыгнул ему на спину и свалил с ног. А в следующий миг беспилотник выпустил ракеты, выбрав целью не две фигуры на Земле, а едущий транспорт. Но они оказались неопасными сигнальными с н а р я д а м и с в и с т к а м и Дрон, похоже, не имел вооружения, только производил разведку боем и подсвечивал наиболее опасные цели для других операторов. Отработав по наземной технике, автономный беспилотник развернулся и, заложив вираж, исчез. Следующим заложил вираж и появился другой, чуть более крупного размера. Вот только на этот раз он выпустил серию дымовых снарядов. Химическое оружие или всего лишь дым для д е з о р и е н т а ц и и Не разбираясь, Грин просто натянул маску и в следующий миг уже бежал, скрючившись в три погибели. Как он понял, быстрее всего подлетают самые легкие юрки с наименьшим вооружением. Следовало ожидать, что более крупные и медлительные прилетят с бронебойными, кумулятивными, зажигательными и осколочно-фугасными снарядами, и тогда это будет верная смерть. Грин уже успел отбежать на сто метров, когда позади раздался глухой взрыв, и рядом с головой просвистели осколки. Бежать, бежать, не останавливаясь. Пробежав очередную сотню метров, Грин кубрим скатился во враг. Он поднялся и увидел человека. Прямо напротив него, в десяти метрах, стояла девушка.